Глава пятнадцатая. Письменное приглашение. На следующий день, 9 ноября, я проснулся после глубокого 12-часового сна. Канцель по обыкновению пришел узнать, хорошо ли хозяин почивал, и предложить свои услуги. Его друг канадец все еще спал так безмятежно, как будто другого занятия у него и не было. Я не мешал славному малому болтать, но отвечал не впопад. Меня тревожило, что капитан не присутствовал на вчерашнем зрелище, я надеялся увидеть его нынешним днем. Я облачился в свои вессоновые одеяния. Качество ткани вызвало у конселя целый ряд замечаний. Пришлось ему объяснить, что ткань эта вырабатывается из шелковистых прочных нитей бесуса, посредством которых прикрепляется к скалам раковина так называемая который встречается во множестве берегов Средиземного моря. В старину из Бесуса выделывали прекрасные ткани, виссоны, а позже чулки, перчатки, чрезвычайно мягкие и теплые. И экипаж Наутиуса не нуждался ни в хлопке, ни в овечьей шерсти, ни в шелковичных червях, потому что материал для одежды ему доставляло море. Одевшись, я вошел в салон. Там было пусто. Я занялся изучением конхеологических сокровищ, хранившихся в витринах. Я рылся в гербариях, наполненных редкостными морскими растениями, хотя и засушенными, но не утратившими пленительной яркости красок. Среди этих изящных морских растений я заметил кольчатые кладостефы, пластинчатые падины, каулерпы, похожие на виноградные листья, бугорчатые калитомнеоны. Нежные церамиумы ярко-красных расцветок, хрупкие алые веерообразные агариумы и другие различные водоросли. День прошел, а капитан Немо не удостоил меня своим посещением. Железные створ на окнах в салоне не раскрывались. Не желая ли охранить нас от пресыщения столь дивным зрелищем? Наутилус держал курс на восток-северо-восток -восток и шел на глубине 50-60 метров со скоростью 12 миль в час. Следующий день, 10 ноября, прошел, как и остальные, по-прежнему не показался ни один человек из команды Наутилуса. Нет и Консель провели большую часть дня со мною. Отсутствие капитана удивляло их. Может быть, этот э, странный человек заболел? А может быть, он переменил свое решение в отношении нас? Впрочем, как правильно заметил Консель, у нас не было причины жаловаться. Мы пользовались полной свободой, нас вкусно и сытно кормили. Наш хозяин строго соблюдал условия договора. И к тому же самая необычность нашего положения представляла Такой интерес, что мы не вправе были сетовать на судьбу. С этого дня я стал аккуратно вести запись текущих событий, и поэтому могу восстановить все наши подключения с величайшей точностью. И любопытная подробность. Свои записи я вел на бумаге, изготовленной из морской травы. Итак, 11 ноября, проснувшись ранним утром, Я догадался по притоку свежего воздуха, что мы всплыли на поверхность океана, чтобы возобновить запасы кислорода. Я направился к трапу и вышел на палубу. Было шесть часов утра. Погода стояла пасмурная. Море было серое, но спокойное. Лишь легкая зыбь пробегала по водной глади. Появится ли нынче капитан Немо? Я так надеялся встретить его тут. Но кроме рулевого заключенного в свою стеклянную будку, на палубе никого не было. Сидя на возвышении образуемым корпусом шлюпки, я жадно вдыхал насыщенный солью морской воздух. Понемногу под действием солнечных лучей туман рассеялся. На восточной части горизонта показался лучезарный диск. Море вспыхнуло, как порох. Высокие рассеянные облака окрасились в удивительно нежные тона, а обрамлявшие их точно кружевом перистые облачка так называемые кошачьи языки предвещали ветреный день но что значит ветер для Наутилуса, который не страшился бурь